Восстановление связи с искрой Когда при обращении к искре в груди не возникает приятных ощущений повышенного тепла, это говорит о том, что есть некий блок на искре и связь с высшим «я», душой, нарушена. Для того, чтобы самостоятельно восстановить связь с искрой, я рекомендую делать следующие практики каждый день. Первая техника. Самостоятельно надо каждое утро обращаться к своей искре, душе, даже когда не чувствуете, и просить ее быть с вами, вернуть связь. Очень важно. Надо посылать в область центра груди все самые теплые чувства, которые вы можете почувствовать. Любовь, нежность. Я предлагаю с нежностью и любовью говорить слова намерения. Милая моя душа, моя искра, будь со мной, ты мне нужна, с тобой на связи я быть желаю. И представлять как бы шар белого света, который зажигается у вас в груди. И также каждое утро просить источник, Бога, помочь вернуть связь с искрой душой, помочь убрать все блоки, которые препятствуют, и если нужно, просить источник показать причину этих блоков и как их убрать. Я предлагаю поделывать эту практику как можно чаще, желательно по утрам, на пробуждении, в состоянии полудремы. Вторая техника – расслабиться, глубоко дышать через рот, чтобы успокоить тело. Затем концентрироваться на дыхании какое-то время, ощутить, что кроме дыхания в этот момент ничего вокруг не существует, думать про себя, что я не эти мысли, не это тело, что я частичка источника. Затем переключить внимание на биение сердца, слушать его и концентрироваться на нем, одновременно дышать в сердечный центр, в область искры. Важно направлять в центр груди внимание и дышать в область искры, при этом отпустить какие-либо ожидания. Просто делать. Далее я привожу несколько цитат из сеансов о том, как высший «я» рекомендует восстанавливать связь с искрой. Андрей. Она хотела спросить, как ей открыть сердце. Высшее «я». Оно у нее не закрыто. Ей просто нужно продолжать делать то, что она уже делает. Продолжить медитации, очищение лучом света. Андрей. Что ей нужно чистить лучом? Высшее «я». На регулярной основе вести практику самоочищения. Она очень много на себя берет эмоций чужих людей, ей даже не обязательно с ними разговаривать, и она на себя их как бы проецирует. Она их словно пропускает через себя, но не всегда справляется. Ей нужно от этого очищаться. Андрей, то есть она эмпат? Высшая. Она эмпат и интуит очень сильный, даже сама не всегда понимает, как далеко она может ощущать людей. как далеко они могут от нее находиться, и при этом она их ощущает. Она не верит, у нее страх, она не верит своим ощущениям. Андрей, вы можете сейчас ей помочь убрать этот страх, который ей мешает? Высшее я. Да. Андрей, можете рассказать, как вы это делаете? Высшее я. Я как бы вынимаю коробочку. Это был ограничитель, страх для того, чтобы она не сошла с ума. Сейчас она с этим справится. Андрей. А кто ей этот страх поставил? Выше я. Она сама же себе. Она практически все делает сама. И она сама же может сделать по-другому, просто должна в это поверить. Ее желания, ее воля могут сделать все, что ей надо. Она все может. Андрей. То есть ее сердце открыто. Ей просто нужно периодически чистить лучом остатки чужих эмоций? Выше я. Да. Ей нужно очищаться. Из сеанса. С другим регрессантом. Андрей. Она хотела спросить, как ей соединяться со стихиями, чтобы чувствовать наполнение внутри себя. Высшее «Я». Каждый может наполниться стихиями. Надо всегда понимать, где ты находишься. Если у моря, у озера, у воды, у реки где-то, соединяться с этой стихией легко. Обратиться надо. Она всегда дает. Она с ветром стала соединяться. Ветер дует, люди прячутся. Вы примите эту стихию. Она мощная, легкая, быстрая. И вы также наполняетесь. Дождь идет. Принимайте дождь телом. Вода наполнит. С огнем соединяйтесь. На земле стойте. Каждой стихии нужно ваше внимание. Общение со стихией. Андрей. А стихии, они разумны? У них есть свой разум? Высшее Я. Стихии – это часть божественной энергии. У них есть частичка Бога. Так людям просто быстрее соединиться. Все разумно. Все на земле разумно. И камни, и деревья, и земля, и вода. Нужно научиться соединяться. Они дают энергию вам, силу. Это очень легкая часть наполнения. И людей уводят от природы все больше в мир техники. Нужно возвращаться. Только так вы можете наполнять себя быстрее. Будете чувствовать расширение. Андрей. Как открывать сердце, но при этом, чтобы другие сердца не ранили? Высшее «Я». Не надо его закрывать. Живите с открытым сердцем и не думать, что его могут ранить. Никто не может вас ранить, вы сами себя раните. Вы принимаете все, вы слушаете других, забывая слушать себя. Невозможно ранить, когда человек слушает себя. Это ваша проблема на земле. Вы слушаете всех, кроме себя. Когда слушаешь себя, не делаешь больно себе. Энергия течет, воспринимается мир по-другому. Когда сердце болит, это сигнал к себе идти, себя слушать, понять, что ты хочешь в этот момент остановиться, побыть собою, не бежать куда-то, не спрашивать совета. Они в вас, ответы в вас. Мы вам помогаем. Андрей, благодарю вас. Замечательный совет.